Глава 10. Демонстрация флага или как совместить приятное с полезным. Острый ферштивень вспенивал водную гладь залива Пария, а состоявших на лейте корабли из городской набережной внимательно наблюдали за очередной диковинкой тринидадских пришельцев. Огромный фрегат шёл под парусами, производя разнообразные эволюции, хотя две высоких дымовых трубы на его палубе не оставляли сомнений в том, что ветер этому кораблю не нужен, что он и продемонстрировал не так давно. Зачем тринидадским умникам понадобилось делать парусный корабль таких размеров, способный обходиться без парусов, для всех обывателей осталась загадкой. Впрочем, странности на этом не заканчивались. Несмотря на наличие трёхмачч с прямым парусным вооружением, фрегат резко отличался своим внешним видом от всего, что было раздило моря Якианы под парусами на сегодняшний день. Длинный, сравнительно узкий корпус с приподнятым баком и низкой кормоей, лишённой каких-бы-то ни было украшений и привычной кормовой надстройки, превосходил размерами всё, что было построено на верфи Форта Росс до сих пор. Даже четырёхмачтовые грузовые барки Гермес и Меркурий Тот, кто проходил неподалёку, ему хорошо рассмотреть в теснакомце сразу обращал внимание на странный облик нового корабля. Парусное вооружение было примерно таким же, как у барков, но без айн мачта с косым вооружением отсутствовала. Не было и привычных многочисленных орудийных портов на батарейной палубе. Хотя сама батарейная палуба имела место, но вот только орудий на ней имелось всего 12 по 6 на каждый борт. Маловато. Но расположенные они были весьма необычно. Не выглядывали из орудийных портов, которые можно было закрыть, а находились в специальных выступах в бортах, позволяющих иметь довольно большой сектор обстрела. При этом фрегат мог развить сильный носовой и кормовой огонь благодаря удачной компоновке артиллерии и острым обводам корпуса, имея по 6 орудий в носовом и кормовом залпе. Появино все орудия батарейной палубы, что было немыслимо в настоящее время. Калибр пушек для корабля таких размеров, правда, не впечатлял, порядка 12 фунтов. Но с учётом того, что стволы имели значительную глину и явно не могли убираться внутрь корпуса, было ясно, что это не привычные всем 12-фунтовки. Были ещё и два орудия на верхней палубе, гораздо больше размером, явно крупнее калибром и прикрытые большими щитами сложной формы. Стояли они не в диаметральной плоскости, а по бортам, ближе к носу, имея очень большой сектор обстрела. Небольшая надстройка возле фок-мачты, нехарактерная для парусных кораблей того времени, дополняла картину, а белый флаг с косым синим крестом и горящее золотом название Дмитрий Данской, выполненное кириллицей, повторенное, правда, и латинскими буквами меньшего размера на корме, не оставляли сомнений в национальной принадлежности этого корабля. Леонид внимательно наблюдал за работой палубной команды стоя на крыле мостика. Получалось неплохо. Фрегат хорошо ходил под парусами и превосходил в скорости все местные парусники. Это не считая того, что он под парами на мерной миле развил ход 18 узлов. Всё говорило о том, что новое детище главного кораблестроителя верфи Бернардо Кампоса получилось весьма удачным. Но ждать таких кораблях назрело давно. Если в морях Нового света военный флот Русской Америки мог успешно обходиться чисто паровыми кораблями, вообще лишёнными какого-либо парусного вооружения, то вот для дальних океанских плаваний и походов в Европу они пока что не годились из-за отсутствия в ней топливных баз. Только только начали создавать базы на Азорских и Канарских островах. А вот соваться в Европу пока что возможности не было. Уже очень эти базы будут удалены и защищать их в случае чего будет очень трудно. Это не Азоры и Канары, до которых многотысячная армия наземных отморозков пешком и верхом не доберётся. А всё то, что находится на побережье материка, уязвимо для удара с суши. Поэтому, если обустраиваться в старом свете всерьёз и навсегда, то надо в первую очередь решить, как защищать там свои инвестиции, ибо желающих пограбить будет очень много. Но сначала надо вообще добраться до Европы и дать понять аборигенам, что если Русская Америка пришла сюда, то уже не уйдёт, а войти в контакт с нужными деловыми кругами это уже дело техники. В Европе надо дать понять, что иметь дело с океанскими партнёрами очень выгодно, гораздо выгоднее, чем воевать. Благо, предложить на европейских рынках есть что, не только ценную сельхозпродукцию в виде сахара, кофе, какао и различных специй. Но это что-то гораздо более существенное, связанное сточной механикой, оптикой и тому подобным хай-теком в кавычках в глазах аборигенов. С типом грузовых трансатлантиков определились быстро, ими должны стать крупные барки, построенные по образцу тех, что бродили океаны в первые трети XX века. Но нужны были также и военные корабли, способные как прикрыть свои грузовики в кавычках в случае опасности, так и сами заняться крейсерством в океане и прибрежных морях Европы, нарушая морскую торговлю противника. Но имеющие также возможность нанести точные молниеносные удары по его самым уязвимым местам и быстро исчезнуть, Никаких сражений многочисленных эскадр в европейских водах по всем правилам линейной тактики борт в борт не планировалось. Требовался крейсер-одиночка, достаточно сильный, чтобы справиться с любым противником один на один, достаточно быстроходный, чтобы догнать кого угодно и уйти от кого угодно, обладающий высокой прочностью, отличной мореходностью и большой автономностью. Как ни крути, пришлось снова вернуться к старым проверенным парусам. Без возможности бункетироваться топливом по ту сторону Атлантики, они стали жизненной необходимостью. Так и родился проект корабля, предназначенного для длительного крейсерства на большом удалении от своих баз. Он представлял собой трёхмачтовый двухвинтовой броненосный фрегат водоизмещением более 5000 тонн с композитным корпусом, обладающий высокой скоростью хода как под парусами, Так и под машиной, имеющий большой запас топлива, хорошую броневую защиту разной толщины, но по всему борту до ватерлинии и довольно скромное для корабля таких размеров вооружение. Всего лишь 12 120-мм орудий нарезных казнозарядных орудий на боталиной палубе в бронированном каземате, которые уже доказали свои прекрасные боевые качества. И два новых 152-мм орудия на верхней палубе в открытых полубашнях. Но поскольку корабли предназначались не для эскадринного боя, а для одиночного крейсерства в океане, имеющейся артиллерии вполне хватало для этих целей. За основу взяли строившиеся в конце XIX века броненосные крейсеры фрегаты Дмитрий Донской и Память Азова. Новые корабли не были точными копиями, но общие черты имелись. От чего категорически отказались, так это от таранного форштевня, заменив его острым атлантическим ковычком носом с приподнятым баком. Конструкция, казавшаяся наиболее удачной, обеспечивающей хорошую мореходность. Отказались от одновальной силовой установки с машинами Compound, широко применявшимися в то время. Корабли имели по две паровые машины, работающие каждая на свой гребневой вал, и две группы котлов на жидком топливе с возможностью использования твёрдого. Отказались от так любимыми английскими адмиралами второй половины XIX века сложной и крайне ненадёжной системы подъёма гребных винтов из воды. Когда в погоне за лишними одним-двумя узлами хода под парусами в жертву приносилась надёжность всей силовой установки в целом. Иными словами, постарались взять всё самое лучшее из того, чего достигло кораблестроение к рубежу 19-20 веков. Главный корабль серии назвали Дмитрий Донской. Именно он сейчас и проходил всестороннее испытание. Если всё пройдёт успешно, то вскоре небольшой отряд из одного фрегата и двух барков отправится в Европу, показать свой флаг и установить торговые отношения с влиятельными деловыми кругами старого света. А на степелях уже стояли в разной степени готовности однотипные Владимир Мономах, Пересвет, Ослябя, Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Поскольку этим кораблям предстояло ходить не только в Западную Европу, но и в Россию, в Архангельск, то лучше, чтобы все они назывались именами героев земли русской. И пусть там хоть одна б... вякнет. Размышление Леонида нарушил Флинт, управлявший манёврами фрегата Породи бы неплохо получается, Леонид Петрович. Если так пойдёт и дальше, то можно вообще при пересечении Атлантики машины не пускать. Сколько топлива сэкономим. А продовольствие и воду в Европе мы всегда найдём. Не всё так просто, Владислав Михайлович. Атлантику-то вы пересечёте с попутными ветрами, как туда, так и обратно. А вот в Северном море придётся потрудиться. Не забывайте, что ни радаров, ни GPS, ни даже береговых радиомаяков у вас не будет. А туманы в тех краях обычное явление. Прессотчин сильные приливные течения при большом количестве навигационных опасностей у берега. Не рискуйте понапрасно. Вспомните, чем закончился Томас Лоусон. Именно из-за отсутствия машины. Поэтому в случае малейшей угрозы не жалейте топлива и заранее поднимайте парусы. Ничего, в самом крайнем случае обратно от Ла-Манша до Тринидада и под парусами доберётесь. А на обратном пути магрибских пиратов погонять Леонид Петрович, как раз мимо их вотчины проходить будем. Только если сами полетят, а так специально их не ищите. Магрибские пираты это следующий этап. Базы в Средиземном море нам необходимы, чтобы испанцы с французами и всякими прочими итальянцами особо не бухтели, прихватизируем их на африканском побережье. Заодно меньше желающих пограбить из просвещённой в кавычках Европы под боком будет. А правителям местных попуасов сделаем предложение, от которого им очень трудно будет отказаться, особенно если вместе с нашими крейсерами и фрегатами будет присутствовать что-то вроде Тринидада. Кого-то купим, кого-то грохнем, с кем-то будем дружить против его старого врага. Но в итоге Танжер, Алжир, Бизерта, Александрия, и что там есть ещё вкусного, должны стать нашими. А вот после этого можно будет и с блистательной Портой поговорить по душам. Так, может, и Суэцкий канал прокопаем, Леонид Петрович. Надо будет и Суэцкий канал прокопаем, тем более негров поблизости много. Но сейчас пока не до канала. Для нас складывается очень благоприятная ситуация в настоящее время, Владислав Михайлович. В Европе опять устроили разборки, и продлится это довольно долго. Так что там будет не до нас, если мы вдруг заинтересуемся Африкой. Даже поспособствовать могут в какой-то степени, поскольку эти арабские бандиты уже все конкретно достали. Начнём с Алжира. И Испания в случае чего недалеко, и до любого уголка Средиземного моря оттуда дотянуться можно. Заодно посмотрим, как турецкий султан на эти безобразия отреагирует. Проигнорирует? Его счастье пошлёт помощь своему вассалу? Нарвётся на неприятность значительно раньше времени? А пока пусть живёт, пока пусть живёт. Сейчас наша задача прочно закрепиться в Европе. Испания уже наш союзник, но этого мало. Надо обязательно вбить клин между европейскими странами в самом центре Европы. В Голландию, в Роттердам соваться пока не следует. Видите, формально мы не воюем, и не стоит давать лишний повод для разговоров, что мы якобы примкнули к одной из сторон. Поэтому Гамбург подходит для наших целей идеально. Богатый, ганзейский город с самоуправлением. Там умеют считать деньги, не спешат ввязываться в очередную европейскую заварушку и довольно сильно зависят от обложивших их со всех сторон шведов. Ваша задача сделать так, чтобы гамбургские власти и купцы обеими руками ухватились за наши предложения. Шведов тоже обижать не следует, надо сразу дать понять всем: мы пришли в Европу не воевать, а торговать. Торговать со всеми, кто этого захочет. Не делай различий по национальному признаку. А если Шведы боковатничнот, ведь они устель бы контролируют. Устройте показательное избиение недоумков, как в заливе Кордена 2 года назад, чтобы ни один не ушёл. И желательно при большом количестве свидетелей. А после этого продолжите их море Гамбург через посредников, тех же гамбургских купцов, Дадите возможность шведам сохранить лицо. Сообщите, что зла не держите ради дальнейшего успешного сотрудничества, согласны считать случившееся досадным недоразумением, имевшим место не по вине шведских властей, а из-за криминальных намерений отдельных несознательных элементов. Думаю, что шведы с радостью уцепятся за такую возможность. Для них торговля с нами очень выгодна. Разговор этот произошёл более 3 месяцев назад. И вот теперь Флинт, он же Владислав Филатов, внимательно всматривался в далёкий берег на горизонте. Это показался остров Уэссон, вход в Ла-Манш или английский канал, как его упорно именовали английские джентльмены, не признавая французское название. Дмитрий Денской, подгоняемый попутным норт-вестэм шёл под парусами вспенивая волны Атлантики. Сзади шли экипажи "Меркурий" и "Гермес". Впервые в этой истории корабли Русской Америки приближались к европейским берегам, позади утомительный переход через океан, но расслабляться нельзя ни в коем случае. В Европе вовсю пылает война, начавшись между Англией и Голландией, навскоро охватила и другие страны. Поэтому появление здесь Андреевского флага может само по себе нарушить сложившийся баланс сил. В какую сторону пока не ясно, но то, что местные правители отреагируют на неожиданное появление тринидадских колдунов в кавычках, несомненно. По мне, может быть, что у кого-то дурь в башке взограет. Именно поэтому двум крупным грузовым баркам с колониальным товаром в кавычках, имеющим довольно скромное вооружение, придан в качестве главной ударной силы броненосный фрегат. Если найдутся желающие прибрать к рукам то, что Господь послал кавычкам то им по этим самым загрибущим рукам и надают да и по голове заодно. Что в данный момент и обсуждали стоя на крыле мостика вдали от вахты. Флинт, совмещавший должности командира Дмитрия Донского и командующего отрядом кораблей, а также Тунгус в миру Туманов Валерий, командир отряда спецназа, находящегося на борту. Так, на всякий случай Вот уж не думал, что таким образом в просвещённую Европу будем добираться под парусами, как в старину. А мы сейчас где? И чему ты удивляешься? Это вы там на берегу всегда найдёте, чем лошадок покормить, а нам топливо требуется. А поскольку в Европе с ним сейчас никак, вот паруса и выручают. Так и будем до самого Гамбурга под парусами идти. Если ветер будет благоприятный, туда входа в Эльбу. Вот устраивать парусные экзерцисы в реке. У меня никакого желания нет, поэтому по Эльбе в любом случае пойдём под парами. Местные охренеют. Так это же хорошо. Чем больше о нас самых нелепых слухов начнёт распространяться, тем лучше. Думаешь, клюнут? Если они в Гамбурге или где-то поблизости, то должны, любопытство долеет. Тем более ведь они уверены, что мы их не знаем в лицо. Твоя молодёжь не подведёт, узнают. Говорят, что узнаем, тогда там посмотрим. В любом случае постараемся не спугнуть. Ты лучше скажи, что делать будем, если сейчас на наглов напоримся? Ведь они уже должны знать, что Нью-Йорк теперь Новороссийск. Или шеведы в позу встанут и попытаются начать выкручивать руки? Наглы, смотря как себя поведут, если не станут безอпраздничать, то пусть живут. Са шведами ещё проще. У них много грузов на Якобштат идёт. Будут хорошо себя вести, и слава богу. Если же начнут строить из себя высшую европейскую расу, можно намекнуть, что если только они создадут нам проблемы здесь, то тут же получат проблемы там. По идее, разум должен возобладать над жадностью. Ну а если нет, то кто же виноват, что они такие тупые? Если вообще берега потеряют и беспредел уженят, придётся потренировать Кримендоров в стрельбе по реальным целям. Самому интересно, как новые 6-дюймовки себя покажут. Да и твои пацаны могут маски-шоу устроить в отдельно взятом особняке местных авторитетов в случае чего. А фрицы пусть смотрят и наусматают, с кем им выгоднее дружить. Поэтому гамбургских фрицев не обижайте без крайней на то необходимости. Отряд из трёх кораблей продолжал путь на восток. Вдалике под самым берегом виднелись небольшие паруса, скорее всего, местные рыбаки. Не было никаких сомнений, что их уже обнаружили, а поскольку местные рыбаки и местные пираты это зачастую одно и то же, то вполне можно было ожидать проявления нездорового интереса аборигенов к трём крупным кораблям, идущим со стороны Атлантики, причём явно не пустым. Флинт приказал усилить вахту и докладывать ему об изменении обстановки немедленно. Если бы подошли к входу в Ла-Манш днём, то местные любители чужого добра могли бы постречься, увидев андреевский флаг и домовые трубы, сделав правильные выводы. Новы солнце уже клонилось к горизонту, и входить в пролив предстояло после захода. А поскольку крупные парусники Русской Америки в этих краях ещё ни разу не появлялись, и в темноте домовые трубы между мачтами с поднятыми парусами заметить очень трудно. А флагги различить вообще невозможно. То вполне могло казаться, что кто-то заинтересуется упитанный в кавычках добычей с самой идущей в руки. И когда Флинта срочно вызвали на мостик, он понял, что не ошибся в своих предположениях. Вартиный офицер доложил обстановку: со стороны французского берега быстро приближаются пять небольших суденышек без огней, одно и двухмачтовых. Явно идут на пересечку курса. Если бы не приборы ночного видения, это заметить этих малышей на фоне тёмного берега да ещё и когда небо затянуто облаками было бы практически невозможно почти до самого последнего момента. В то же время для них Дмитрий Данской, Гермес и Меркурий были хорошо различимы благодаря гадам огнём. И ночью их вполне можно принять за трёх крупных купцов, идущих группой близко друг к другу в целях большей безопасности. Присутствующий на мостике старший офицер фрегата, капитан третьего ранга Жан Ринг внёс предложение. Владислав Михайлович, это явно французские пираты, они здесь и раньше промысляляли. Теперь вообще обнаглели. Скоро головная цель войдёт в зону действия нашей артиллерии. Если подпустим ближе, то можем уничтожить их всех до того, как они успеют приблизиться для абордажа или сбежать. Пожалуй, вы правы, Карл Францевич. На поведение тех, кто просто пересекает пролив, совершенно не похоже. Боевая тревога. Передать приказ на Гермеса Меркурий. Огонь открывать только по моей команде либо в случае явного нападения. Вот так-то, господа. У себя дома мы порядок навели, а здесь бандики вообще распаясались. Нехорошо. Внешне ничего не изменилось. Всё так же шли три больших корабля с ходовыми огнями, выдерживая строй и хорошо выделяясь в ночи. Всё так же подкрадывались к ним, стараясь остаться незамеченными, пять быстроходных су дёнышек без единого огонька. Всё так же вглядывались в ночь вахтины, но с палуб приближающейся мелочи не могли видеть, что длинные стволы орудий батареи палубы головного корабля пришли в движение и развернулись навстречу незваным гостям. Такое невозможно заметить ночью. Флинт внимательно всматривался в ночную тьму. Дистанция до ближайших целей около мили, остальные чуть дальше. В приборе ночного видения хорошо различимы низкие стремительные силуэты, несущиеся под всеми парусами. Пеленг не меняется. А это значит, что если ближайший из целей не изменит курс, то она встретится с Дмитрием Донским в одной точке. Неожиданно два ярких слепящих луча вспыхивают в ночной тьме и перекрещиваются на идущей впереди всех бригантине. Паруса, которые демонстрируют её ещё больше, ярко вспыхивая в ночи, отражённым белёсым светом. В то же мгновение гремит залп, и борт Дмитрия Донского окутывается дымом, тут же сносимым попутным ветром. Цель на мгновение скрывается в огненной вспышке взрыва, а дальше становится ясно, что продолжения не требуется. Корабль быстро тонет у хотя под воду. Два световых луча переходят к следующей цели, расположенной несколько дальше. Новый залп. Идёт всплеск, взлетает возле борта, но один снаряд всё же поражает цель, которая начинает крениться и зарываться носом в воду. С опозданием ударили пушки нападавших, но расстояние слишком большое, да и калибр не серьёзный. Не дольёт. Следующая цель в перекрестии лучей и очередной залп с тем же результатом, но только с более выраженными спецэффектами. Снаряд Дмитрия Донского попадает в крюйт камеру, что вызывает взрыв пороха. Корсарский шлюп Туджи исчезает в облаке дыма, пронизанном вспышками. Два уцелевших пирата всё понимают правильно и спешат развернуться на обратный курс. бы вы сделать это на паруснике не так, это просто и не так быстро, как то же самое на корабле имеющим машину. Поэтому оба по очереди попадают в перекрестие лучей, становясь мишенню для броненосного фрегата. Когда последний противник исчезает с поверхности моря, лучи гаснут и снова вокруг темнота ночи, кажущаяся ещё более тёмной после такого яркого света. Надо же, как отражение атаки японских миноносцев в Цусиме Новикова прибоя. Голос Тунгуса, тоже поднявшегося в рубку по боевой тревоге, нарушил тишину. Флинт опустил бинокль, ставший бесполезным после выключения прожекторов, и усмехнулся. Похоже, только с другим результатом. Было бы что покрупнее, опробовали бы ещё и 6 дюймовку. Так, думаю, кто-то там всё равно уцелел и на облом, когда утра продержится. Может, днём и подберут, тут судоходство довольно оживлённое. Вот и пусть расскажет, что случилось. Не следует приставать к прохожим ночью, если они тебя не трогают. Три корабля шли через Зломанж с ходалыми огнями ничуть не скрываясь. Несомненно, попытка ночного нападения совершена не просто так, а по наводке тех, кто обнаружил корабли на входе в пролив. И сейчас кто-то на берегу довольно потирает руки, предвкушая богатую добычу. О, вы, тем горше будет разочарование. Сразу же сообщили Форт-Росс о случившемся. Наряду с поздравлением пришли последние новости. Эскадра ирландцев в кавычках под командованием комодора Арельяны полностью прекратила снабжение остатков английской армии на территории Ирландии, ведя крейсерские операции в Ирландском море. Англичане на острове Дерут и в хвосте в гриву. Они попытались не распылять силы в попытках уничтожить высадившийся ирландский десант, а укрепиться на севере острова, чтобы любой ценой удержаться в Ирландии. Однако получается не очень. После ряда боёв английские войска были окончательно разбиты превосходящими силами ирландцев и укрылись в Белфасте, который сейчас полностью блокирован с моря и суши. И его падение дело времени, так как никто не ожидал подобного развития событий, и запасов для длительной осады в городе просто нет. А любые попытки выбраться из него плохо заканчиваются. Английский флот скован голландским в Северном море и не может выделить достаточных сил для поимки и уничтожения ирландской эскадры. а того, что может явно недостаточно. Поэтому все встречи английского Royal Navy со звёздным в кавычках отрядом в Ирландском море неизменно заканчиваются разгромом англичан. Король Англии Карл II Стюарт в ярости, но ничего не может поделать. Франция в войну так и не вступила, в отличие от прошлой истории. Дальше словесных обещаний дело не пошло. Король Франции Людовик XIV вовремя понял, что надо остановиться, иначе можно потерять даже то, что имеешь сейчас. Военный пыл Швеции, сначала рьяный, вступивший на стороне Англии против Голландии, быстро угасает, так как в Стокгольме прекрасно видят, что дела англичан идут всё хуже и хуже. И очень может быть, что скоро Англия останется вообще без союзников в этой войне. И самое важное, Информация о том, что Нью-Йорк перешёл под юрисдикцию Русской Америки, уже дошла до Англии, поэтому все английские корабли, встреченные в море, считать противником. Остаток ночи прошёл тихо, больше желающих поживиться тем, что Господь послал, не нашлось, хотя встречные корабли попадались. К утру преодорели почти половину пролива и подходили к Шербургу. Справа по борту остался небольшой остров Олдерни, а за ним уже просматривался полуостров. Коттантен, побережье Нормандии. Францы встречала гостей из Нового света, что было ясно видно по шеченой встрече из кадрии шести вымпелов. В бинокль уже удалось рассмотреть французские флаги, вызванный на мостик Флинт на вопрос, следует ли начать поднимать порыв катла, лишь усмехнулся. Шесть вымпелов, два фрегата-пушек, по 40 и четыре помельче. пока они будем. Эта компания хоть и идёт встречным курсом, но идёт в бейд-винд и находится под ветром и быстро к нам приблизиться не сможет. Вот сейчас и проверим, что у них там. Если взограет дурь, пары развести недолго, а пока мы белые и пушистые. Французские фрегаты шли кельватерной колонной навстречу, и если не изменят курса, должны были пройти на расстоянии порядка полумили, Дмитрий Донского. для дульные зарядные гладкоствольные артиллерии дистанции великоватой, слишком стрелять и попадать, а не просто сотрясать воздух. Но на всякий случай Флинт объявил боевую тревогу и отдал приказ Гермесу и Меркурию взять чуть севернее. Сам же продолжал движение прежним курсом, внимательно наблюдая за французами. Если у них есть дурные намерения, то они их обязательно проявят. Пикантною ситуация была в том, что Дмитрий Данской, несмотря на свои огромные по сравнению с местными парусниками размеры, издалека совершенно не походил на военный корабль в том виде, в каком сейчас принято. У него не было двойного или тройного ряда пушечных портов, очень хорошо выделяющихся на корпусе благодаря высунувшимся наружу стволам пушек. Его орудия на батареях и палубе находились в малозаметных бортовых спансонах, к тому же сливающихся своим цветом с корпусом и были развёрнуты в положении по походному, параллельно борту, как будто были готовы вести огонь в нос или в корму. И поскольку такое расположение артиллерии пока что являлось новинкой, то французы ничего и не поймут до поры до времени и могут сделать неверные выводы. Впрочем, опасения оказались напрасны. Францский скаттер следовал своим курсом на запад и нападать не собиралась. Хотя на палубах кораблей было много народа, и все с интересом разглядывали незнакомцев, национальность Дмитрия Донского, скорее всего, установили очень быстро. Иванрейский флаг на гафеле визань мачты, название кириллицей, нанесённое золочёными буквами на чёрном фоне и домовые трубы были уже хорошо заметны. Поравнявшись с главным французским фрегатом, отсалютовали ему холостым выстрелом, как принято в цивилизованных европейских странах на сегодняшний день. Французы тоже ответили салютом и продолжали следовать дальше, не меняя курса. Меркурий и Гермес прошли чуть в стороне, также отсалютовав выстрелами. Обе стороны продемонстрировали свои мирные намерения и продолжили путь. Первая в истории демонстрация флага Русской Америки в Европе закончилась благополучно. Представляю, сколько сейчас разговоров будет. Три негодские колдуны наконец-то до Европы добрались. И разные страшилки о нас начнут распространяться одна за другой. Ведь кого-то из тех гопников, что мы ночью умортили, уже могли выловить. Ох, они нарассказывают всяких ужасов. А не хрен представлять ночю добропорядочным людям. Флинн и Тунгус стояли на крыле мостика и смотрели вслед удаляющейся французской из кадри, делясь впечатлениями. Радовало, что французы сделали правильный выбор. Если так пойдёт и дальше, то корабли под андреевскими флагами могут стать частыми гостями во французских портах. Но сейчас впереди ждал Гамбург, богатый вольный город Гамбург с многовековой историей, которому возможно выпала честь стать окном Европы для Русской Америки в этой истории. Шумела вода, рассекаемая острым форштевнем, поскрипывали снасти такелажа, и три больших чёрных корабля шли вдоль побережья Нормандии всё дальше и дальше. Вокруг становилось всё более оживлённо, мелкие грузовые суда и рыбачьи лодки заполнили прибрежные воды. Все с огромным интересом разглядывали трёх парусных гигантов непривычных очертаний, но подойти слишком близко не решались. Война, гремевшая в Европе, сюда не дошла, но вскоре после прохода под Декале или Дуврского пролива, как его называют англичане, самого узкого места между Англией и материком на выходе в Северное море. Надо быть готовым к любым неожиданностям.